Глава 3. Попытка отступления Сообщение, которое сохранила система корабля, транслировалось при помощи обычного радио на открытом канале. Антивирусная система все проверила. Там был самый обычный текст стандартной кодировки. Такие сообщения ни в коей мере не считаются важными. В населенных системах вообще можно много подобного ловить. Но здесь требовались некоторые усилия, чтобы даже такой простой сигнал пробился внутрь протопланетного диска. И его зафиксировало штатное оборудование корабля, системы которого не напрягаются, выделяя из шума космических излучений нечто осмысленное. В космосе очень тихо, пока не начинаешь сканировать все то, что находится за границей человеческого восприятия. То есть пославший сигнал прошли достаточно близко, чтобы передача была явной для фиксации системами. И поймали мы это сообщение каких-то пять минут назад. Открыл сообщение и тихо фыркнул, сдержавшись, чтобы не будить Ану по пустякам. Вначале шло обращение с упрощенной буквенной версией идентификатора, как его пишут на документах, на которые смотрят люди. Естественно, при должных усилиях и желаниях корпораты все выяснили, да только что с этого проку. Дальше вел стандартный текст. «Ваши действия в отношении станции «Одинокое гнездо» и гражданского производственного комплекса на планете Кардея были признаны актом межзвездного терроризма как со стороны Корпоративной Республики, так и Земной Федерации». Уведомляем, что ваша лицензия пилота была отозвана, а ваше членство в Ассоциации вольных пилотов аннулировано. Сдавайте сейчас, или тяжесть предъявленных вам обвинений увеличится. Ваши родственники, а также родственники членов вашего экипажа, проходят допрос и могут понести субсидиарную ответственность. Вы не сможете покинуть текущий сектор. Угнанный вашими подельниками корабль уже пойман. У вас 12 часов для добровольной сдачи, после чего астероидное поле будет досконально прочесано. При попытке сопротивления будет вестись огонь на поражение. Ага, членов моего экипажа. Они, видимо, не опознали, иначе бы написали поименно. Вообще разводка многоуровневая. Во-первых, в некоторых гражданских кораблях система связи настроена подтверждать получение посылаемого всем сообщения, если оно помечено специальной меткой. И она тут была. В зависимости от обстоятельств, во многих системах на сообщение с пометкой «корабль» обязательно должен ответить подтверждением. Вдруг правительство шлет предупреждение о карантине или еще какой-то глобальной проблеме а кто-то все равно лезет и потом говорит, мол, не читал предупреждения. И вообще, ничего не получал, ничего не знаю. Я не виноват. Естественно, случай не мой. Больши без разрешения не пошлет никаких сигналов. Второй уровень разводки. А вдруг, по куплюсь? Маловероятно, но вдруг. Вот только у нас неконтролируемая война по законам, а тотальное, любое имущество врага, считается законной целью. Что уж, ВКС без затей станции сносят, где вообще-то не только военные живут, и множат на ноль терраформирующие комплексы корпоратов, если те не сбежали по первому же требованию, побросав все, что нельзя утащить немедленно. Мы же с Бишопом действовали деликатно. Целями стали корабли корпоратов и тех, кто на них работает. Рядом раздался сонный насмешливый голос. «Хотят поиграть на наших нервах?» ну, «Наивные». «Я вроде не шумел. Чего ты вдруг проснулась?» «Почувствовала возмущение в силе. Шило зашевелилось, понял я. Э, типа того». Она зевнула и глянула на часы. «Ой!» «Свою смену проспала!» «Да ничего, спи дальше!» Ах, женщина!» Она пробормотала нечто невнятное насчет тепло, нажав кнопку на моем кресле, чтобы оно отодвинулось от консолей, и забралась на колени. Места вполне хватало, чтобы при желании мы даже вдвоем кое-как уместились. Расчитаны эти сиденья на людей в пехотных бронескафах, не слишком тяжелых. Зато можно сразу бежать в бой. Я специально выбрал такие, а не более удобные, чтобы сидеть в комбинезоне. Вот она и нашла, как устроиться с комфортом для себя. И правда тепло, и пахнет от нее приятно. Шампунь с чем-то... цветочный, наверное». Сложно судить, насколько реалистичен запах, если сам лишь пару раз в жизни настоящие цветы не ухал. Она не из тех девушек, что любят много нежностей. Точнее, она человек настроения и порой удивляла. Я приобнял ее, следя за всем через рассеть, Вытащил парочку экранов в свое поле зрения и расслабился. Дежурство закончилось, на мостик явился Тимур. «А я помешал?» — почему-то спросил он. «Чем это?» «Лучше зацени. Я показал сообщение и ему. Ученый напрягся гораздо больше. Не волнуйся, мы ничего не нарушили. Допустим, но все же можем ли мы уйти, если они так точно знают район поисков? Долго носиться по астероидному полю еще заметнее». «А просто курсировать по нему без маневров не выйдет. Работу двигателей все же могли заметить. Знаешь, в чем основная проблема космоса?» «Он очень большой?» — понял Тимур. «Если за тобой нет погони, то сбежать намного легче. Не буду вас задерживать». Анна едва вынырнула из дремоты из-за разговора и того, что я аккуратно отодвинул ее и поднял на руки. Хочет девушка немного нежности. Так почему бы и нет? В каюте Анна лениво скинула одежду и легла рядом, вцепившись меня руками и ногами. Утром в кают-компании мы встретили ехидную улыбку шерифа. — Так и скажите, что я оказался прав, позвав ее. Или Анна просто не придумала, как иначе отплатить за помощь? Обычная девушка в такой ситуации обиделась бы или выдала пощечину. Но это был не наш случай. Так что шериф получил солнечное сплетение. «Ну, хотя бы не по яйцам», — протянул я и похлопал задыхающегося здоровяка. «Даже мышцы напрячь не успел. Стареешь. Вы хорошая пара». Выдавил он и оба любите распускать руки. Я пожал плечами и пошел выбирать себе завтрак. Он не прав, пробубнила Анна, поравнявшись со мной, так чтобы я не слышал. Черт, у меня и самой такие мысли были. Тогда должна понимать, что с одной ночи за такую головную боль мало. Я получил сильный тычок локтем в бок. Тем не менее, сразу после него она хохотнула. Надо было заранее обговаривать условия. Все же повернулся к посмеивающемуся Бену. Признаю, кое в чем ты в конце концов оказался прав. Ну зачем? воскликнула Анна. Он теперь нам будет это припоминать всегда. Но правду стоит признать. Девушка вздохнула и также поблагодарила здоровяка, ставшего еще более довольным. «Какие планы на сегодня?» — сменил тему Борис. «Продолжаем ремонтироваться. У вас еще есть ваши артефакты, так что можете посвятить себя работе. Только пусть кто-то дежурит». «Конечно», — кивнул Тимур. «Борис, ты вроде еще исследуешь тот технический блок, который захотел себя оставить. «А...» «Ну да, пока не разобрался. Вроде как сетевой контроллер», — кивнул Борис. «Отчеты скоро предоставлю». «Не такая уж важная вещь. Отнюдь. Считаю, что понимание их протоколов проводной коммуникации критично важно». «Ну, хорошо. Только не забудь описать все». У всех троих какие-то свои проекты, мы не вникали. Хотя Кристина понемногу лезла в разговоры и любопытствовала. После завтрака мы вновь надели инженерные скафы и отправились в трюм, где занимались разборкой палицы и классификацией всех демонтированных деталей. Чтобы всегда можно было глянуть в инвентарном списке, что у нас есть. Впрочем, помогал я только с разборкой. А после взял баки и баллоны всех нужных составов и полез дальше латать броню там, где по нам чиркнули импульсниками. Требовалось не только устранить борозды, но потом еще и все правильно закрасить, и чтобы это была не декоративная латка, а годная на что-то броня. Еще про царапану аппарель не забыл, равно как и про следы от стрельбы внутри самого трюма. «На твоем корабле удивительный порядок», — сказал отлежавшийся и пришедший к нам в Вик. Привычка, да и приятно смотреть на идеальные отсеки и знать, что снаружи корабль выглядит красивым, а не летающим металлоломом. Этот эклипс далеко не новый, его давно можно было бы запустить. Но я не жалел денег на поддержание вида. И то верно. Хотя движения некоторых дроидов дерганы. Старик проследил за действиями уборщика, мывшего коридор, в котором натоптали после планеты. «Можно приступить к обслуживанию?» «Валяй!» «Шериф наверняка еще копается в новом скафе. Он, вопреки поведению, крайне дотошный в вопросах снаряжения. Но, если что, потесни его в мастерской. Слушай, из интереса. Чем потом займешься?» «Да, без понятия». «Напомню детям, что еще жив я сяду где-нибудь еще». Он пожал плечами. «На пенсию пока рано, а после работы на ВКС отчисления хорошие». Вик никаких подозрительных действий не предпринимал. И посильно помогал. День прошел без происшествий за активной наладкой всего возможного. Анна к вечеру совсем вымоталась, хотя на постель сил хватило». Уже следующим утром мы начали маневрирование. Немного надоевший пейзаж из дрейфующих камней наконец сменился. Я с малым ускорением, чтобы не показывать большие выбросы, начал пробираться по астероидному полю. Анна внимательно следила за сканерами, которые немного пострадали. Шериф пусть и потягивал газировку, но переправлял готовность боевых систем. «Много времени это займет?» — спросила у меня Кристина. «Два часа будем маневрировать к прыжковой позиции. Залетели мы глубоко в диск, и я хочу улететь еще дальше от района схватки. Вообще, все еще колеблюсь. Если выбираться аккуратно и нас не засекут на границе, то наши отбытия могут вообще не заметить или не успеть просканировать след». Зато если корпораты засекут нас раньше и перехвачат догадаются не лезь сразу, а сначала позвать других, то нам устроить теплый прием как раз на границе. Когда снова нырнуть в астероидное поле и затаиться будет проблематично. Для разнообразия серьезный шериф кивнул. А если мы пойдем по тактике прорыва, прямо сейчас выдавив максимум и выскочив из поля, то позвать своих они, может, и не успеют, но и мы будем переть наугад. Если патрульный будет рядом, то он последует за нами, заранее сообщив другим, в какую систему мы прыгнули. Первый план безопаснее. Да, монетка рулит. Очень удачливый сувенир с одного мира. «Ты принял такое решение монеткой?» ахнула Кристина, стоявшая позади сестры. «Как ты еще живой остаешься при таком подходе?» «Да пошутил я, расслабся, <смех> Засмеялся я. Ох, кажется, я понимаю сестру». Проворчала она, я комментировать не стал. «Но тогда получается, ты думаешь, что нас не засекут, пока мы тут тихо выбираемся. У Эклипса плохие задатки для стелса. Чего это я? Сами разберетесь!» Хотя мы все же поспорили, ехидно произнесла Анна. Если уйдем тихо, то Эрик, весь полет до флота, снова шеф-повар. А если с огоньком, хм, то этого тебе знать не нужно. Тимур кашлянул. То есть, шар считает, что уходить будем с боем это пессимизм или объективная оценка? Так-то может подождать еще несколько дней. Ну почему же пессимизм? Я пожал плечами. И уговор лишь подразумевает, что нас заметят и попробуют погнаться. Это еще не значит, что дойдет до пальбы. А сидеть здесь — рискованная потеря времени. Добытые данные о той стоянке флота устаревают. Где дредноут старших мы не знаем, но есть не нулевая вероятность, что он именно там. Хотя от экипажа этого не требовалось, но все пришли поглазеть на по астероидному полю. Согласен, интересная картина и в отличие от любых симуляторов и игр тут понимаешь, что это все настоящее. А из-за нервов сосредоточиться на работе трудно. Хотя по очереди все же сдались. Вик ушел завершать сборку какого-то дроида, а Борис заниматься своими делами. Шериф был гораздо привычнее к подобной атмосфере и завел разговор. «Вспомнил тут историю, когда мы уже разбежались по своим заказам. Я тогда чуть дикий запад не угробил». «Кстати, ты раньше не особо говорил о модели корабля», — вспомнил Тимур. «А ты пилот не менее опытный, чем Шарт». Да не, мне далеко до мистера. Пилотирую так, как будто знаю, что в следующей жизни перерожусь первым сыном держателя акций солнечного капитала. От того и не лезу дальше необходимого. Не только потому, что это его корабль. Я нахмурился и повернулся в кресле, уставившись на Анну. Ты нашла мои таблетки от гордости и подсыпала ему в еду мятные леденцы, что ли? Скинула она брови. «Стоп! Я еще ни разу не видела их на корабле!» «Они мне надоели!» — хмыкнул я. «Но серьезно, шериф, откуда такая скромность?» Он фыркнул и уставился на экраны. «Ай, завались!» «Тимур, а касательно твоего вопроса?» Анна его перебила. «Да подожди, может, ему про легенцы интереснее?» Эрик раньше любил со грыз грызть всякую химозу. Ладно, здоровяк, не обижайся. Мне-то что, я просто не поделюсь потом, о чем мне Шарт по пьяни после расставания рассказывал. Вот тут я не мог не вмешаться. Слышь, тебе кислород в каюте мешает? А то могу убрать. Система не позволит, фыркнул шериф. У тебя в этом плане безопасность не сломана. Ладно, ладно, не буду. Тимур, мои извинения, мы вечно увлекаемся. У меня был корабль от нового Урала, а именно Заслон А9. Классифицируется как тяжелый корвет преследования и сопровождения. Здоровенная, тяжелая железяка 160 на 120 метров. Толстенная броня, так что если бы те скорострельные рельсы, недавно побившие Банши, попали по нему, то броню бы только царапали. Вооружение — две тяжелые плазменные турели и пара импульсников, несколько ионок и разнообразные пулеметы. Шесть пусковых шахт, две только под мелкие противоракеты. — Грозный должно быть корабль, — задумчиво сказал Тимур. — Ну, еще бы! Достался трофеем. Кстати, напоминаю, что я все еще надеюсь тем же способом заполучить новый. «При возможности будет тебе», — пообещал я. «Даже согласен на обратном пути, если встретим хорошего патрульного, для тебя общипать его и помочь с абордажем». «Ну еще бы ты не хотел», — хмыкнул шериф. «Новый безопасный идентификатор и доля денег». «Ну ладно, к чему это я?» Попалась мне наводка, что главарь одной пиратской шайки под названием «Кровавые рейдеры», которую разнесли в ВКС, смог сбежать и затаиться в ледяном астероидном поле. Да, шайк с таким названием еще штуки две-три. Но эти в край обнаглели, перехватив снабженца с конвоем и считая, что их не вычислят. Главарь же действовал по классике, организовал себе космический аванпост, о котором даже и своих знали только самые приближенные. Там имелся запас денег, прыгучий разведчик, секс-куклы. Все, чтобы отдохнуть, отвести душу и либо начать заново на месте, либо переждать и сбежать на другой конец пузыря. Шахтеры случайно не найдут, а если найдут, им же хуже. Увы, ему подкинули жучка. Покрытие сети там было, и пират не доглядел. Полагаю, один из поставщиков работал на торговца информацией. Позицию станции определили и ждали, когда явится владелец. «Повезло, да?» — спросила София. «На таком ведь много заработать можно. Уж за главаря шайки, который может позволить себе организовать тайную станцию, наверняка давали немало». Меня вот удивляло совершенно другое. «Слушай, ты торговца прижал, что ли? Или его клиента перехватил? Он бы такую инфу вообще бы не стал охотнику за головами продавать. Очень уж дорого для одиночек. Скорее обратился бы с предложением к наемному корпусу, который окружить сможет и какой-нибудь эсминец имеет, чтобы при необходимости наделать в станции дырок. Не. Довольно протянул шериф. На станции началась война-банд. Обе хотели расширить влияние, и информатор как раз принадлежал одной. Недостаточно крупный, чтобы самим рискнуть лететь к черту на рога ради небольшого аванпоста, которому может заявиться некто другой. И тут мне попался один парнишка. Заливал с себя кофе и другие стимуляторы так, что, наверное, мир в замедленной съемке видел. Дерганный, кудрявый, болтливый, но жутко умный со своей лоханкой. Ему нужна была какая-то информация. Он не уточнял, но самому навыков и смелости не хватало. Вот мы и договорились. Я тихо проводил его компьютером торговца инфой, по дороге вырубив пару людей. А он взломал доступ. Анна задумчиво цокнула. История помогла немного расслабиться, пока мы постепенно набирали скорость, ползя через астероидное поле. Недурно. Но, так понимаю, то бичи были и не имели так уж много дельного, да? Есть такое. Компромат на местных дельцов, спланированные рейсы торговых кораблей, личные дела хмырей, чьи имена мне ничего не говорили. Хотя многих потом выяснил. И еще несколько месяцев разгребал то, что смогли скопировать, пока оно не потеряло актуальность. Но главное, что я нашел заметку о кровавых рейдерах. Правда, тогда она значилась как станция, пока пустая, ожидаем. Вот я и полетел его ждать или просто прибрать аванпост. В системе было тихо, зашел в астероидное поле поодаль и долго незаметно пробирался. «На Диком Западе, — уточнил я, — у тебя стелс-режим заканчивается на включении радиомолчания. По праздникам еще бортовые огни отключал и ограничивал движки. Я пытался, — сдержал шериф. Вообще-то даже получилось. Вот только станция уже была ни хрена не пустая. Узнал я тогда две вещи. Первое — это то, что пират захватил корабль, который конвоировал транспорт. Второе. Раскидал вокруг станции не только дополнительные сенсоры, но и ракеты. Представь себе. Прилетел себе тихо, разведчиком все изучил и собирался хорошим залпом отломать стыковочный коридор. Да, украденный конвоир класса «С», но и аванпост мелкий, прилеплены к астероиду. Максимум человек на 10-15. И тут корабль резко отстыковывается и попер на меня. «Вокруг фиксируются десяток малых тепловых сигналов». «Да-да, <свят> сам дурак, что влез туда». «Нужно было лучше искать ракеты в астероидах», — протянула Анна. «Их могли спрятать внутрь небольших камней», — парировала Кристина. «Как ты выжил в такой засаде? Пират криворукий оказался?» «Скорее, жадный», — хмыкнул шериф. Я тут же перешел в максимальный режим и стал отстреливаться и на всякий случай отходить подальше. Увы, ракет у него было много. И запрятал он действительно много, создав оборонительный периметр. Щиты мне сбили, пару раз попали по броне и сломали много пушек. Но использовал он и шоковые ракеты. Хотел меня захватить. Да только вырубить заслон — задачка сложная. А я решил рискнуть и притворился, что системы отключились. Помните, как мы принцессу брали?» Тимур тут же ответил. Пусть он сам бой в реальном времени не видел, зато просмотрел все записи. «Шарт решил уничтожить турели главного калибра и все орудия около шлюза. Хотя, будь они целыми, мы бы получили большую выплату за корабль, да? На случай, если противника живет». «Именно». — хмыкнул шериф. А он тут же прекратил огонь, отрубил еще не догнавшие меня ракеты и только держал на прицеле. Я же получил время зарядить лучшие ракеты малого радиуса во все четыре установки и превратился, что дрифую, повернувшись к нему максимально целыми пушками. Подгадал момент и разрядился полным залпом, фактически в упор. А «Дикий Запад» очень силен именно в ближнем бою. Ответный огонь, конечно, прибавил мне повреждений. Но большая часть его пушек меня просто царапала. Плюс я резко врубил двигатели на полную, не тратя энергию на перезапуск щитов. Обезвредил ублюдка. Позбивал оставшиеся ракеты и взял его тепленьким. Потом нанял тяжелый транспорт, который и трофейный корабль, и целиком аванпост довез до ближайшей крупной станции. Побили меня тогда знатно, но в итоге вышел с жирным плюсом. А если бы пират решил меня издалека расстреливать и реализовать оставшиеся ракеты, возможно, я бы тут сейчас не сидел. «Думаешь, и среди этих камней могут быть припрятаны ракеты?» — спросил Тимур. Ты же сейчас это вспомнил. Ракеты едва ли. Слишком большая площадь. Вот пару дронов в районе могли оставить. Все явно напряглись, скорее всего, пытаясь что-то высмотреть на экране. И тут в Кристине проснулись родственные гены моей девушки, которая была слишком занята сенсорами, чтобы приступить к выполнению дневной нормы подколов. «А вы слышали?» «О существах, обитающих в пустоте!» Она изобразила нервный голос. «Эм, конечно», — опешила София. «Существует ряд организмов, подобных растениям, а также бактерий, способных жить и размножаться в вакууме». «Да, но это не с пищевой цепочки» о настоящих межзвездных монстрах. Тех, что за миллиарды лет эволюции развили органический межзвездный двигатель, как у Ксентари. «О, слышала, конечно!» — подтвердила Анна, поймав волну. «Есть много случаев встречи непознаваемых объектов, порой даже использующих иной принцип перемещения, излучающих странную энергию. Очень много экспедиций по изучению глубокого космоса пропали без следа. «А к чему это ты?» «Что самое жуткое, это была не совсем шутка. Имеются неподтвержденные сведения о фиксации искусственных объектов, применяющих незнакомые методы перемещения. Если среди них правдивые, даже я не знаю. Ну, может, мне кажется, но что-то в астероидах двигалось, и оно не стальное, скорее походило на покрытую камнями кожу. «Эрик, ты разве не видел?» Я чуть промедлил, сделав голос совершенно безэмоциональным и ровным. «Видел. Мы летим к нему. Оно предложило присоединиться. Мы ему интересны. Мы станем его частью». Тимур кашлянул. «Я вроде и понимаю, что вы шутите, но звучит ужасно жутко». Только страха космоса мне еще не хватало. Хохотнув, вернув нормальный тон. Отбрасывая шутки, космос действительно хранит множество тайн. Если органические космические корабли имеют место, то почему такие существа не могли развиться естественно? И она не преувеличивала в том, что смертность среди исследователей глубокого космоса значительно превосходит расчетную, исходя из вероятности фатального сбоя систем в долгом полете. Часть списывают на аксентере. Кто-то мог найти планеты старших и не смочь сбежать от их дронов. Может, кто-то действительно повстречал еще один разумный вид. Или не очень разумный, зато агрессивный и сильный. А еще теории о других измерениях или планах, которые мы не видим, напомнила Кристина. «Да не, тут ты уже перегибаешь. Одна эзотерика», сказал тот, кто регулярно смотрит на пространство перехода, которое точно не просто тоннель между разрывами. Неужели ты из тех, кто не верит, пока сам не увидит? А теории есть. Мы стали живо обсуждать эту тему. Наш маневр завершался». На опасной границе обнаружения, все еще ничего не засекая, я включил предельную тягу, хотя мы и так не слабо разогнались. Банши стремительно удалялся от тяжелых объектов, мешающих прыжку, нацелившись на курс между редеющими астероидами. Целью стала пустая система, в которой довольно много планет и астероидных полей, а заодно бинарная звезда, что давало некоторые преимущества». Анна почти крикнула, когда на сканерах что-то появилось. «Фиксирую сигнал! Объект класс К! Вероятно, дрон-перехватчик!» «Прибьем и выскочим, если догонит!» — хмыкнул я. «Ты проиграла!» Анна не ответила, внимательно смотря на экран. Разгон продолжался. «Внимание! Инициация РСТ-прыжка! Цель — сектор Орла СРН-П-34. Дистанция!» 40,1 световых лет Еще сигнал Варп-сигнатура Масса минимально соответствует классу Б Все еще не так страшно Нахмурился я Вновь раздался голос корабля А индикатор подготовки прыжка Из оранжевого Из-за раннего запуска еще в астероидном поле Стал красным Голос корабля ускоренно Затараторил важное предупреждение Внимание! Зафиксированы пространственные искажения. Подавление РСТ прыжка. Запущен режим удерживания активности до необходимости сброса 190 секунд. Да, без стрельбы все же не обойдется.